Луна. Этапы познания. 25 июля 2095 года до нашей эры состоялась первое документально зафиксированное наблюдение лунного затмения. Оно было сделано в Уре, одном из древнейших шумерских городов-государств. философ Анаксимандр из Милета, годы жизни около 610 года до нашей эры после 546 года до нашей эры, дал первую оценку расстояния до Луны, которая составила 18 диаметров Земли. Опираясь на представление о размерах Земли в ту эпоху, можно предположить, что в километрах это около 400 тысяч, то есть практически соответствует сегодняшнему значению. Древнегреческий философ Парменид, годы жизни около 515 года до нашей эры, после 450 года до нашей эры, был первым, кто утверждал, что Луна светит отраженным солнечным светом. Древнегреческий философ Анаксагор, годы жизни около 500 года до нашей эры, около 428 года до н.э. первым выдвинул идею схожести Луны и Земли. Он полагал, что на Луне тоже есть равнины и ущелья. Древнегреческий географ и путешественник Пифей жил в IV веке до н.э. утверждал, что Луна является причиной земных приливов и отливов. Древнегреческий астроном Гиппарх годы жизни. Около 190 года до нашей эры, около 120 года до нашей эры разработал первую простейшую математическую модель движения Луны вокруг Земли, основанную на использовании идеи деферента и эпицикла. Двух окружностей, в центре одной из которых находится Земля деферент, а центр другой эпицикл движется по дифференту. В свою очередь, Луна движется по эпициклу. Гепарх определил синодический период смены лунных фаз и сидерический период обращения вокруг Земли периоды с точностью около 1 секунды. Установил угол наклона лунной орбиты к эклиптике, равный 5 градусам. Открыл вращение линии апсид, соединяющие самую дальнюю апогей и самую ближнюю берегей точки лунной орбиты от Земли и линии узлов, проходящей через точки пересечения лунной орбиты с эклиптикой. Египетский астроном Клавдий Птолемей годы жизни около сотого года, около 170 -го года открыл явление, позднее названное «Эвекцией» периодическое отклонение движения Луны от равномерного кругового. Усовершенствовав модель лунного движения Гепарха, он сделал ее более точной, и в таком виде астрономы пользовались ее следующие полторы тысячи лет. Мусульманский астроном Ибн Аш-Шатир годы жизни 1304-1375 разработал новую теорию движения Луны, основанную на использовании двойного эпицикла. Впоследствии ее использовал польский астроном Николай Коперник. Годы жизни: 1473-1543. При моделировании лунного движения в своей гелиоцентрической модели. Фламандский живописец Ян ван Эйк. Годы жизни: до 1390. 1441 на своей картине-диптихе «Распятие и страшный суд», созданной в 1420-1430 годах, поместил на небе Луну. Это наиболее раннее изображение нашего спутника с отчетливым и точным расположением морей на диске. Его линейный размер на панно – около одного сантиметра. Итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи годы жизни 1452-1519 зарисовал и первым начало XVI века дал правильное объяснение природе явления пепельного света Луны, объяснив его переотражением лунным диском обратно на Землю солнечного света, отраженного от земной поверхности. Датский астроном Тихо Браги, годы жизни 1546-1601, спустя 15 столетий после открытия Птолемеем эвекция, открыл следующие два неравенства в движении Луны по долготе – вариацию и годичное уравнение. Он также выявил эвекцию по широте и первым обнаружил, что наклон – Плоскости лунной орбиты к эклиптике не остается постоянным, а движение узлов лунной орбиты происходит неравномерно. Английский астроном Томас Хэриот. Годы жизни 1560-1621. 5 августа 1609 года по новому стилю. Англия в то время жила еще по ильянскому календарю, и там было 26 июля сделала первые телескопические зарисовки Луны. Итальянский ученый Галилео Галилей годы жизни 1564-1642 в конце ноября 1609 года начал свои телескопические наблюдения Луны и первым понял, что рельеф лунной поверхности напоминает земной. Первым измерил высоту лунных гор, используя для этого положение уже освещенных вершин тех гор, которые еще находятся на темной части лунного диска недалеко от терминатора. У него получилось примерно 6-7 километров, что соответствует современным знаниям. обнаружил либрации луны по широте и долготе. Польский астроном Ягевелей годы жизни 1611. 1687 в 1647 году опубликовал объемную, более 560 страниц книгу под названием Селенография, в которой впервые дано подробное описание поверхности Луны и представлены ее карта и атлас, где на 40 рисунках изображено последовательное изменение лунных фаз. Итальянский астроном Джованни Батиста Ричолли, годы жизни 1598-1671, в своей книге «Новый Альмагест», увидевший свет в 1651 году, опубликовал карту Луны, составленную другим итальянским астрономом Франческо Морея Гримальди, годы жизни 1618-1663. На этой карте Ричоли более чем двумстам кратерам присвоил названия. Он дал им имена выдающихся астрономов и других ученых разных эпох. Эта традиция закрепилась и продолжается до настоящего времени. Английский ученый Исаак Ньютон, годы жизни 1642-1727, объяснил физическую природу неравенств в движении Луны, открытых Птелемеем и Браге, в рамках созданной им теории всемирного тяготения. Эвекцию – изменением положения Луны относительно Солнца. Вариацию – периодическим изменением скорости орбитального движения Луны под воздействием Солнца. Годичное уравнение – достижением максимума возмущающего действия Солнца в перигелии а минимума в афилии орбиты Земли. Хорватский ученый Руджер Иосип Бошкович годы жизни 1711-1787 доказал, что у Луны практически отсутствует атмосфера, опубликовав в 1753 году результаты своих наблюдений прохождения, преломления, света звезд и планет прямо перед их покрытием лунным диском, а также прохождение солнечного света вблизи края Луны во время солнечных затмений. Немецкий астроном Иоганн Иероним Шрётер «Годы жизни» 1745-1816 опубликовал в 1791 году книгу «Фрагменты топографии Луны» В ней впервые представлены результаты изучения отдельных лунных регионов и их особенностей. Шрётер установил, что поверхность лунных морей не гладкая. Ему удалось выявить определенные закономерности в мире кратеров и построить их модели. Немецкий астроном Франц Паоло фон Груйтфюзен, годы жизни 1774-й, 1852, опубликовал в 1828 году работу, в которой впервые заложены основы теории метеоритного, ударного происхождения лунных кратеров. Американский ученый Джон Уильям Дреппер «Годы жизни 1811-1882» В марте 1840 года сделал первый удачный фотоснимок Луны. Ирландский астроном Лоуренс Парсонс годы жизни 1840-1908 провел в 1868-1873 годах первые наблюдения собственного инфракрасного излучения Луны, и выполнил прямые измерения температуры лунной поверхности. Английский астроном Джордж Говард Дарвин годы жизни 1845-1912 разработал в 1879-1882 годах теорию происхождения Луны, согласно которой Земля и Луна на раннем этапе своего существования представляли собой единое вращающееся тело, находившееся в состоянии неустойчивого равновесия. В результате из-за синхронизации солнечного прилива с периодом собственных колебаний единого тела оно распалось на два, и Луна стала постепенно удаляться от Земли. Французские астрономы Пьер-Анри Пьюзе годы жизни 1855-1928, и Морис Леви, коды жизни 1833-1907, создали первый фотографический атлас Луны, основанный на 6000 лунных фотографиях. Атлас публиковался в течение 15 лет с 1896 по 1910 год. 10 января 1946 года в США группой военных и гражданских специалистов впервые осуществлена радиолокация Луны. Принят отраженный от лунной поверхности радиосигнал с помощью модернизированного военного радара метрового диапазона длин волн. 14 января 1959 года в 00:00 часов 0,2 минуты 22,6 секунды по московскому времени впервые на Луне в районе моря дождей возник искусственный кратер диаметром несколько десятков метров. Он был образован в результате целевого падения советской автоматической межпланетной станции «Луна-2», врезавшейся в лунную поверхность с космической скоростью 3,3 километра в секунду. На подлете автоматическая межпланетная станция зафиксировала отсутствие у Луны магнитного поля. 7 октября 1959 года, благодаря переданным на Землю фотографиям, полученным советской автоматической станции Луна-3, астрономы впервые смогли увидеть большую часть невидимого Земли лунного полушария. Основное его отличие от видимой стороны – крайне малая площадь, занимаемая морскими территориями. 9 мая 1962 года ученые Массачусетского технологического института провели первые эксперименты по лазерной локации Луны. Эти эксперименты открыли дорогу дальнейшему использованию этого метода для высокоточного измерения расстояния до Луны с ошибкой менее 1 сантиметра. 3 февраля 1966 года в 21 час 45 минут 30 секунд поставлена точка в многолетнем споре астрономов о природе строения поверхности Луны. Твердая ли она или покрыта толстым слоем пыли? Так как в этот момент Советская автоматическая станция «Луна-9» впервые совершила мягкую посадку на прочный лунный грунт. На переданных на Землю панорамах лунной поверхности астрономы смогли рассмотреть детали размером 1 мм. Посадочный блок американской межпланетной автоматической станции «Сервейер-5» прелунившийся 11 сентября 1967 года, впервые осуществил химический анализ лунного грунта, установив, что вместе посадки в море спокойствия грунт состоит из базальтов. Американские ученые Пол Мюллер и Уильям Сьегрен опубликовали в 1968 году результаты тщательного анализа параметров орбит искусственных спутников Луны автоматических межпланетных станций Lunar Orbiter, которые привели их к открытию масконов, сокращенно от английского Mass Concentration, концентрация масс, литосферных образований, находящихся на относительно небольшой глубине, вызывающих положительные гравитационные аномалии. Масконы преимущественно располагаются под лунными морями, имеющими округлую форму. 24 июля 1969 года экипаж американского космического корабля «Аполлон-11» впервые доставил на Землю 21,6 килограммов образцов лунного грунта, предоставив возможность специалистам для тщательного и всестороннего лабораторного изучения минералов и горных пород нашего спутника.